Глава 3. Я замер около небольших сдвижных ворот, прислонился к ним спиной и медленно, но верно начал скрести по металлу. Коготь сначала издавал весьма резкий и неприятный звук, что самому хотелось закрыть уши, но всё же постепенно я смог снять верхний слой металла. Краска это или защитное покрытие, неважно, так как после дело пошло побыстрее. Спустя каких-то пять минут три моих пальца прошли насквозь, и я смог понять, насколько ворота тонкие, и негромко позвал Эльвиру, которая специально шаталась на камеру. «Она реально как консервная банка. У меня коготь прошёл насквозь и зацепился с той стороны», — прошептал я. «Мне нужно, чтобы ты отвлекла всё внимание на себя, пока я сделаю дырку побольше. Сможешь?» Я мог и не спрашивать. Эля, войдя в образ Дикого, завыла, хотя я совсем не был уверен, что камеры такого типа передают звук, а затем пошла в сторону двух лиц, которые были настоящими дикими. Ударила одного плечом, привлекая к себе внимание, и начала пятиться туда, откуда мы пришли. Дикие, видимо, поняли, что что-то не так с запахом их собрата и медленно поплелись за ней, громко при этом рыча. Понимая, что подобное поведение диких точно привлечет внимание зрителей, я начал расковыривать сделанное отверстие, а когда увидел, что обе камеры чуть приподнялись, перестраиваясь на новый ракурс, Начал это делать в открытую. Быстро. Отверстие размером с футбольный шар, которое я буквально вырезал своими когтями, позволило мне детально рассмотреть площадку возле ворот. Она была небольшая, шириной метра четыре в длину, чуть больше ворот. И что было самым замечательным, я увидел двух людей, а также пульт, за которым, видимо, и сидели наблюдатели. А затем началось самое главное. «Сосредоточься и очисти голову», — настраивал я сам себя. «Сфокусируйся на цели и заставь его видеть и чувствовать того, что нет». Оба человека были вооружены, но я не хотел лишнего шума. Я хотел сделать всё быстро и тихо, так, чтобы не возникло лишних проблем. Мужчина за пультом, на котором я сфокусировался, начал вести себя не так, как обычно он делал. Начал щёлкать пальцами, чесать шею и потеть, и... «Ты чувствуешь рядом с собой монстра. Он не видит тебя, он спит», — шептал я сам себе под нос. «Он не ждёт ударов в затылок». Проговаривая всё это, я видел, как от меня идёт полупрозрачный дымок с ярко выраженными красными искрами. Этот дымок сначала не имел особого веса и не выполнял какой-либо функции, но стоило ему коснуться лица моей цели, как он изменился. Он стал плотнее, ярче и будто впился в тело мужчины, проникая все глубже. Противник оказался у меня на поводке. С Эльвирой у меня выходило иначе. Она долго не поддавалась этой дымке, которую видел только я, и лишь практикой я добился того, что ее шею связывала тонкая нить этой энергии. «Монстр совсем рядом». Продолжал я шептать, представляя в своем уже разуме, что на месте охранника стоит Дикий с острыми клыками и длинной мордой, так, чтобы он сразу вызывал опасения. Передавать подобный образ было сложнее, чем представить себе жуков рядом с Эльвирой. У меня то и дело путались мысли, и вместо образа, который я себе представлял, я постоянно натыкался глазами на этого безэмоционального человека, который держал руки на ремне винтовки, рассматривая что-то на экране но результат не заставил себя долго ждать. Моя жертва отодвинулась на стуле от пульта, сделала пару шагов назад и вонзила штык-нож, выдернутый из ножен, прямиком в голову своего товарища. Моментальная смерть и безболезненная. Упавший охранник даже понять бы ничего не успел, но я на этом не закончил. Сосредотачиваясь на мужчине, я начал представлять, как за спиной начинает что-то двигаться. Человек обернулся, посмотрел куда-то перед собой и начал пятиться. Не знаю, что именно он видел, но спустя пару минут он сделал свою последнюю ошибку. Нажал на что-то, и ворота начали медленно разъезжаться в разные стороны. Спустя пару секунд его голова отлетела в сторону. А ещё спустя минуту вернулась недовольная Эльвира, которая при виде открытых ворот хотела было броситься ко мне, но я покачал рукой Дикого, которого так и не отвязал от себя, и попытался максимально тихо, но так, чтобы она слышала, сказать «Медленнее, они могут записывать». К сожалению, она меня не услышала, но, видимо, поняла, что я требовал от неё. Когда девушка перешагнула порог ворот, я помог ей отвязаться от мёртвого тела, да и сам сбросил эту обузу. «Получилось», — заулыбался я, довольно выдохнув. Эльвире хватило лишь взглянуть на тело с ножом в затылке и на второе, которое я успел спихнуть в сторону, чтобы меня оскорбить. Они люди. Чего так долго возился? С ними же проще, у них нет никакой защиты. Но я... Я даже опешил от таких наездов. Старался сделать всё тихо. Заставил бы обоих представить, что вместо них монстр. Они бы сами устроили драку и убили друг друга до того, когда их разумов дошло, что что-то не так. «Делов-то. Я думала, там целый батальон, а ты с двумя так долго возился». Отвечать ей что-то на это я не стал. Возможно, она хотела сподвигнуть меня таким образом развивать свои способности, но такие манипуляции мне совсем не нравились. Становиться кем-то вроде гипнотизёра мне точно никогда не хотелось. Было в этом что-то неправильное. Одно дело заставить их увидеть что-то иное в похожей ситуации и совершенно иное — делать из людей послушных кукол. Так слишком легко можно потерять любые границы и стать кем-то другим. Мы всё-таки решили оттащить тела в сторону, сверились с тем, чтобы камеры работали в режиме реального времени и попросту отключили их. Было странно, что они не записывали всю поступающую информацию, но, видимо, здесь этого и не требовалось. А затем мы двинулись по очень длинному коридору. «Это кто у нас?» Высокий мужчина в чёрном военном костюме завязывал берцы, разглядывая двух гостей в центральном коридоре виллы. «Паразиты!» На его голос обернулась невысокая женщина в белоснежном костюме с белой театральной маской на лице. «С той стороны мы гостей не ждали. Думаете, выжившие после взрыва попали в катакомбы?» «Не думаю, а вижу», — сухо ответил мужчина, нетерпеливо поворачиваясь к женщине. «Наташ, долго мне ещё здесь сидеть?» Капитан! Она подошла к нему, коснулась лба рукой. «Температура после инъекции почти спала. Вы не обратились, значит, то, что мы забрали у этих идиотов, работает. Вы тоже становитесь подобным этим паразитам. Но лучше». «Это я и так чувствую», — отмахнулся от неё капитан. «Когда мне можно попробовать свои силы?» «Час, может, меньше». Женщина отошла от него и села за компьютер. «Что там с гостями?» «Не знаю, но добраться сюда я им не дам». И, несмотря на недовольный возглас маски, капитан сорвал с себя все провода, снял иглы и спрыгнул с больничной койки, разминая затекшие мышцы. Следом сделал пару шагов в сторону зеркала и замер, разглядывая своё лицо, в котором было всего одно изменение. Шрамы, что он получил в Африке в наёмнической войне, которая неслабо его потрепала взамен на уникальный опыт, который потом еще не раз выручал мужчину, затянулись как по волшебству. Тело подтянулось, и прямо сейчас и не скажешь, что ему давно за сорок. А еще... «Мой глаз», — он обернулся к врачу и продолжил. «Он оранжевый. Почему?» «Мутация. Такая же, как у всех подопытных. Только вы не сошли с ума, не похудели и не обезумели». «Микстура древа работает?» — с плохо скрываемой надеждой уточнил мужчина. «Получается, что так. Образец был только один, поэтому я рекомендую вам не лезть в бой, а покинуть территорию бункера». «Весомый аргумент», — кивнул военный. «Сама справишься?» «Справлюсь», — улыбнулась женщина, касаясь маски. «Основной персонал наверху, в хижине. Я дала команду на сбор, сразу как открылись ворота» поэтому все ждут только вас. «Чёрт!» — громко произнёс Пётр Васильевич, ударив кулаком по столу. «Они знают о них!» «Кто знает?» — оживилась Лосева, которая тут же вскочила со стула. «Вы о ком?» «Корни!» — злобно прошипел Дикий, ударив по столу ещё раз. Ему в этот момент с трудом удавалось говорить, не то что сдерживать ярость. «Ваше в западне! Я услышал, как передают сигнал об эвакуации!» «И что же нам делать?» Мария подошла к дикому без малейших опасений со своей стороны, будто и не видела в нём угрозы. «Как передать это им?» «Только если пойдём за ними». Никому из присутствующих не хотелось покидать безопасную территорию раньше срока, но обстоятельства распорядились иначе. Дверь помещения противно скрипнула, Пётр высунул голову в коридор, осмотрелся и позвал волшебниц за собой. Мы прошли длинный коридор без каких-либо проблем. Зашли, как мне показалось, в сам бункер, но, на удивление, не увидели никого. Спустя пару минут наткнулись на первое помещение, скрытое толстой дверью. Но даже оно было открыто. И именно в нём мы поняли самое главное — внутри никого нет. В скромной по размерам лаборатории на столах стояли ещё не остывшие склянки, которые, очевидно, не так давно грели. Документы, сбитые в кучу и разбросанные по полу, и даже обнаружили несколько обедов быстрого приготовления, явно недоеденных не из-за их вкуса или запаха. «Они знают, что мы здесь?» — спросила Эльвира, подойдя к ближайшему к нам столу. «Посмотри, горячее всё». «Брошенное», — подтвердил я. «Пошли дальше?» «Выбора у нас всё равно нет», — согласилась она, и мы вернулись обратно в коридор. Далее наш путь шел через слабо освещенную местность, которая привела к более большему количеству дверей. Осматривая каждую, мы не нашли ни единой живой души. Более того, мы окончательно согласились с тем, что не так давно здесь были люди. До банального в одном из помещений, где были скромные койки для сна, были еще теплые постели. Личные вещи, телефоны, губная помада и даже лекарства. Все было оставлено. Причем не было видно большой спешки, а значит, они стали действовать загодя, либо всегда были готовы по первому сигналу сорваться с места. Если последнее, то эта организация была весьма продуманной. Да и все это в целом говорило о том, что не вызывало сомнений. Камеры все записывали, и за нами все это время следили с момента, как открылись ворота. «Значит, придется действовать быстрее». «Пётр Васильевич сказал, что здесь почти нет охранников или же вооружённых людей, только исследователи. Значит, чего-то опасного для нас тут мало? Уж пару выстрелов в упор мы выдержим, хотя проверять подобное не очень хочется». Эльвира, которая принюхивалась к постелям, сказала следующее. «Минут пятнадцать назад здесь ещё лежал человек. Ты это по запаху поняла?» — вяло улыбнулся я. «Не знал о таких способностях». «Дурак!» — она резко повернулась, показывая мне недовольное выражение лица. «Постели тёплые. Здесь явно не так давно кто-то спал». Проследив за её жестом, я действительно увидел то, о чём она говорила. Улыбнулся, понимая свою ошибку, и пошёл в обратную сторону, к двери. Когда мы обследовали ещё четыре помещения, не нашли ничего и пошли дальше, в новый коридор, где виднелась одна единственная дверь, ситуация изменилась». Что-то внутри меня и внутри Элис ее слов изменилось. Тело словно начало уставать, а перед глазами и вовсе ребить и плыть картинка. Следом дверь впереди открылась, и яркий белый свет ударил в глаза, заставляя нас невольно зажмуриться. Как только он пропал, кто-то, а точнее, как оказалось чуть позднее, женщина, заговорила. «Далеко собрались, паразиты!» Голос был звонкий и раздражающий. «Как вы вообще додумались проникнуть ко мне?» «Кто ты?» — крикнул я, но вместо крика был лишь хрип. «Какого чёрта происходит?» «Мутанты!» — голос, который шёл от конца коридора, казалось, имел насмешливые нотки. «Додумались же зайти сюда! И чего это я всех эвакуировала? Ради такой мелочи оно того не стоило!» Далее из ниоткуда появилось все усиливающееся давление, в прямом смысле этого слова. Меня посетило чувство, которое никуда не уходило, словно меня сдавливают две стены и делают это весьма быстро и резко. Эля вскрикнула первая. Я заметил, что она упала на пол и успел увидеть, как из ее ушей, рта и глаз идет кровь. Помотал головой, стараясь сбросить с себя это непонятное чувство, но оно начало. Только. Усиливаться.